«Да, время упущено. Но поговорим о твоих делах, отец Гловер. Тебя, как мне сказал Нил Бушаллох, привело сюда гонение за веру. Я знаю твою рассудительность и, понятно, не могу подозревать, что ты рассорился с матерью-церковью. Вот старый мой знакомец, отец Климент, этот из тех, кто гонится за мученическим венцом, и ему отрадней обнять столб среди горящего костра – чем милую невесту. Ярый защитник своих религиозных воззрений, он тот же странствующий рыцарь, и куда бы ни явился, везде поднимает меч. Он повздорил с монахами с острова Сибиллы по каким-то вопросам вероучения. Ты виделся с ним? Виделся, ответил Саймон. Но мы не поговорили толком, время не позволило. А не сказал он тебе, что есть и третье лицо, истинно преданное вере, И оно, я полагаю, больше нуждается в убежище, чем ты, осмотрительный горожанин, или он, крикливый проповедник. Некто, кому мы бы от всей души предложили наше покровительство. Не понимаешь, глупый человек, я о дочери твоей, а Кэтрин. Последние свои слова юный вождь сказал по-английски и дальше повел разговор на том же языке, как будто опасаясь, что его подслушают. Говорил он через силу, словно бы колеблись. «Моя дочь Кэтрин», — сказал Гловер, памятуя, что сообщил ему картезианец. «Здорово и в безопасности». «Но где она и с кем?» — спросил молодой вождь. «Почему она не приехала с тобою? Ты думаешь, в клане кухел» «Не найдется ни одной Кейлах прислуживать дочери человека, который был хозяином их вождя? Найдется их сколько угодно, и таких же расторопных, как старая Дороти, чья рука не раз согревала мне скулу». «Опять же, благодарю вас», — сказал Гловер, «и ничуть не сомневаюсь, что есть у вас и власть, и добрая воля оказать покровительство моей дочери, равно как и мне». Но одна благородная дама, друг сэра Патрика Чартериса, предложила ей убежище, где она может укрыться, не подвергаясь опасности трудного путешествия по нелюдимой и беззаконной стране. А, -а, -а да. Сэр Патрик Чартерис, сказал Эхин более сдержанным и отчужденным тоном. «Ему бесспорно должно быть отдано предпочтение перед всеми. Он, кажется, твой друг...» Саймону Гловеру так и хотелось наказать мальчишку за притворство, ведь его бывало четыре раза на дню отчитывали за то, что он выбегал на улицу поглазеть, как проедет мимо на коне сэр Патрик Чартерис. Но старик не стал спорить и сказал просто. сэр патрик Чартерис, «Последние семь лет был мэром Перта. И надо думать мэру на сейчас, потому что выборы в городское самоуправление происходят у нас не великим постом, а на Мартына в день». А отец Гловер!» – юноша вернулся к более мягкому и любезному тону. «Вы столько видывали в Перте пышных зрелищ и парадов, что вам едва ли после них доставили большое удовольствие наши варварские торжества». «Что ты скажешь о вчерашнем празднестве?» «Оно было благородным и волнующим», — сказал Гловер, «а тем более для меня, знавшего вашего отца. Когда вы стояли, опершись на меч и поводили взором вокруг, мне так и мнилось, что я вижу перед собою своего старого друга Гил Крестомакьяна, восставшим из мертвых в былой своей силе и юности» надеюсь я держался с должной смелостью не был похож на того жалкого мальчишку подмастерье с которым вы бывало с которым э, обходились так как он того заслуживал эхин не больше похож на канахара сказал гловер чем семга на лосося хотя люди и говорят что это та же рыба только в разном состоянии или чем бабочка на гусеницу